«Хочу тебе сказать, моя милая, что наша встреча могла не состояться по одной простой причине. Твой возлюбленный так тебя ревнует, что под твоими дверьми выставил усиленную охрану. Разве? Господи, какие удивленные глазки! А может, он надел на тебя и пояс целомудрия? Послушай, Антон, ладно, ладно, ну не сердись, я пошутил. А может быть, твой любовничек не доверял тебе и решил последить за тобой?» Антон Лаврович вдруг взял девушку за плечи и резко повернул к себе. — Ты никому не проговорилась, сучка, что идешь ко мне? — Антон, господи, ну что с тобой? Ну, конечно же, нет. Я сюда пришла ради Ромы. Глаза у Антона Лавровича были бледно-голубого цвета, почти прозрачные, и казались бесчувственными и холодными. Убрав руки с плеч девушки, Антон вдруг сказал совсем другим тоном. «Кажется, я напугал тебя, крошка, бедненькая моя. Не расстраивайся, придем в дом отдохнем». Уводил Антон Лауревич Риту по тропинке в сторону огромного особняка, красно-коричневая крыши которого торчала между вершин двух сосен. Загородный дом Антона лаврыча оказался почти крепостью. Вокруг высо высокой шестиметровой стены был вырыт широкий ров, заполненный тухлой зеленоватой водой, откуда радовалась бодрая лягушачья кваканье. Через ров, изогнувшись горбом, нависал разводной мост, а у самой стены торчали заточенные колья. За стенами дачного домика легко можно было переждать осаду отрядов Тевтонского ордена. После всего увиденного даже пушечный залп, прогремевший со стен в честь прибытия хозяина, не вызвал удивления. Громко брякнул тяжелый засов и ворота. Почувствовав освобождение, легко заскользили на петлях. Из проема выглянула гладкобритая физиономия человека лет пятидесяти и умело, состряпав неподдельную радость, вымолвила. «Господи, да это же Антон Лаврович!» — пожаловали. «А мы-то вас только к вечеру ждали». «Дела, Егорушка, спешные!» — затопал Гаврилов по узенькому мостику, увлекая за собой ариту. Трехстворчатые ворота, сложившись гармошкой, широко распахнулись, с десяток людей дружно вышли навстречу хозяину и закивали на его скупое приветствие китайскими болванчиками. «Никто не приуныл», — поинтересовался Антон Лаврович у Егора, который недоедливой собачонкой топтался рядом. «А чего ему нывать дядька выглядел почти обиженным. «Кормим, как на убой, спят, сколько хотят, железом балуются, силушку копят к предстоящей баталии». от ты, острослов!» — Егор довольно заулыбался. «От вас учусь, Антон Лаврович. И что, так никто и не роптал? А чего им возбухать-то? Сказано же было. Сами виноваты. Долги-то платить надо. Когда начнете, Антон Лаврович?» «Когда начну!» Гаврилов остановился на середине лестницы, задумался. «Я так думаю, а чего тянуть-то с веселым делом? Сейчас и приступим. Вот только приду в себя с дороги». Показав кивком головы, на риту добавил. «Я и зрительницу весь привел». «Девушке понравится», — платоядно улыбнулся Егор. «Не сомневаюсь», — весело откликнулся Антон, поднимаясь по ступенькам на высокое крыльцо и, обернувшись у самых дверей, недоуменно поинтересовался, «Что ж ты там застыла, Рита? Это твой дом!» Стоявшие внизу телохранители добродушно улыбались, но было предельно ясно, что если она не откликнется на это приглашение, то они немедленно возьмут ее под руки и внесут в терем. Рита, угадав их намерение, недовольно дернула плечом и вяло отозвалась «Понастроил всего. Что у тебя здесь-то?» «Тюрьма!» — обыкновенным тоном произнес Антон Лаврович. «При моем статусе это первейшая вещь. А то народ распустится, перестанет слушаться». По коже Риты пробежал холодок. Антон не шутил. «И за какие грехи ты в нее сажаешь?» «Ну, только не за карточные долги». Он немного замедлил шаг, и когда Рита с ним поравнялась, также же серьезно продолжил. «Ну, за них я просто убиваю, а труп спускаю в море. Надеюсь, подобное откровение не отобьет у тебя желание перекинуться со мной в дурачка». Внутри дом казался еще более просторным. Антон уверенно шагал по длинному коридору и вошел в комнату, где в самом центре стоял диван, обтянутый серой кожей, на котором по-хозяйски разлегся огромный мраморный док. Пес недовольно зарычал, но, заметив среди вошедших хозяина, мгновенно спрыгнул с дивана. Гаврилов подошел к шкафу и извлек фрак. Вот в этом костюме я был на приеме в Букингемском дворце. Думаю, что и сейчас он будет очень кстати. Сегодня тоже особенный день. Облачившись во фраг, Гаврилов тщательно и долго поправлял бабочку. Ну, вот теперь полный порядок. Полковник! — громко крикнул он. Дверь бесшумно отворилась, и на пороге предстал кряжистый человек с породистым лицом. Да, Антон Лаврович. — Там все готово. — Разумеется. — Прикажете выводить? — Приказываю служиво. Сделай все так, чтобы дам осталась довольна. Полковник как-то очень странно посмотрел на Риту и, любезно улыбнувшись, изрек. Очень надеюсь, что она не разочаруется, после чего тихо прикрыл за собой дверь. — Пойдем, моя крошка. Ласково и одновременно очень жестко произнес Антон Лаврович. — Руку? и, сжав ладонью прохладные длинные пальцы девушки, примирительно отозвался. «Вот так-то лучше будет!» Во дворе, к удивлению Риты, было довольно много народу. В самом центре двора была установлена огромная деревянная площадка, огороженная высоким металлическим забором. Кроме мужчин здесь присутствовало несколько женщин, вели они себя совершенно спокойно. На их лицах не отражалось даже обыкновенного любопытства. Скорее всего, подобные мероприятия здесь вошли в стойкую привычку и выглядели столь же естественно, как вода Финского залива из окон дома. Обитатели загородной дачи равнодушно занимали места вокруг ограждения, словно находились в портере театра перед началом представления. Антон Лаврович с Ритой устроились в мягких креслах на высоком крыльце, откуда был виден весь двор и прилегающие постройки. Из длинного деревянного строения, напоминающего обыкновенный амбар, полковник во главе нескольких вооруженных людей вывел двух пленников – раздетых по пояс. Головы мужчин были скрыты черными мешками, а руки связаны. Полковник вывел пленников на середину арены и терпеливо стал дожидаться следующих указаний. «Ты знаешь этих людей?» — неожиданно повернулся Антон Лаврович Крити. «Как же я могу их узнать, если не видно лиц?» — Верное замечание. Майор с ними, с наших подопечных, клубуки живо распрядился Гаврилов. — Будет сделано. Он развязал тесьму, стягивающую горло, и сдернул с пленников мешки. — И теперь не узнаешь. — хмуро полюбопытствовал Антон. Рита пристально всмотрелась в лица пленников. — Боже! — Матушка, да ты никак побледнела. Что с тобой? Сердечко защемило. ай яй яй Не бережешь ты себя. Может быть, врача позвать? Среди моих пленников, кажется, врач имеется. — Не надо. Я узнала его. Этот человек всегда сопровождал Рому. Его зовут Глеб. — Верно. Это его шофер и по совместительству телохранитель. Конечно, вместо него здесь должен был быть твой... «Любимый. Ну, ничего, мы и до него как-нибудь доберемся. А ведь тебе и другой знаком», — хитро сошчурился Антон Лаврович. «Присмотрись-ка к нему, детка». «Действительно, лицо второго Рити показалось очень знакомым». «Кто это?» «Это моя победа, детка. Перед тобой Леша Краснов. В Питере его знают как Красного». Нам пришлось изрядно пофантазировать, чтобы выманить его из логова. Его погубила беспечность, а может быть, самоуверенность. Он считал, что Питер принадлежит ему. Вот поэтому и попался. «Боже, да ты совсем бледная! Ну как же ты будешь смотреть дальнейшие представления? Ты узнала его?» «Да». «Вот и отлично!» — почти радостно воскликнул Антон Лаврович. «Начинай, полковник!» Двое охранников повалили красного на пол, третий, вихлястый и очень гибкий, стал завязывать ему глаза черной повязкой. Глеб угрюмо наблюдал за происходящим, словно это не имело к нему никакого отношения.